Куда девалось умение показать голос, блеснуть его лучшими сторонами? Ничего этого не было, а по сцене ходил по временам очень развязный молодой человек, певший что-то про себя. Меня уверяли, что он бережет голос для серенады четвертого акта. Но и это оказалось неверно. Серенада пропета так же плохо и еле слышно, как и все остальное. В сцене с Мартой он вызывал смех, Но что было грустно, это то, что смех повторился во время размахивания крыльями плаща в сценах перед церковью. Шаляпин был сражен своим провалом и совсем уже решил уехать из Нижнего. Но утром в театре он не услышал от Мамонтова ни малейшего упрека. Наоборот, Савва Иванович приветливо улыбнулся и, подхватив Шаляпина под руку, увел его и начал рассказывать о Гете об истории доктора Фауста, старинной легенде, ставшей зерном, на котором выросла гениальная трагедия, о Мефистофеле, о его роли в истории Фауста, о характере этого колоритнейшего персонажа мировой литературы и музыкальной драматургии. Конечно, одна беседа не могла коренным образом переделать трактовку роли, к какой привык Шаляпин. Для этого требовалась долгая и упорная работа, Но все же некоторый сдвиг произошел, и уже следующая рецензия, на сей раз в газете «Нижегородский листок», выглядела так. В общем, опера прошла с хорошим успехом. Что касается отдельных исполнителей, то наибольший успех имели госпожа Нума, господин Шаляпин Мефистофель и господин Соколов Валентин. Сильный, ровный во всех регистрах, красивый по тембру голос господина Шаляпина производил наилучшие впечатления. Игра господина Шаляпина, не отличающаяся, правда, особенной оригинальностью, была вполне прилична и вполне соответствовала тому условному художественному образу, который принят для сценического олицетворения духа отрицания и сомнения. Однако тот предметный урок, который Мамонтов хотел преподать Шаляпину, был преподан, а Шаляпинам усвоен. Во всяком случае, от спектакля к спектаклю образ Мефистофеля все больше оттачивался, приобретал мало-помалу совершенство, которое было достигнуто Шаляпином не в Нижнем, правда, а в Москве. Но все же фундамент был заложен летом 1896 года. Эти первые спектакли, вновь организованные труппы, превратились как бы в творческую лабораторию, Каждый спектакль не был повторением предыдущего. В каждый спектакль выносилось что-то новое, что-то изменялось, что-то совершенствовалось. Таковы были первые результаты мамонтовских уроков. Шаляпин возбуждал все больший интерес у публики. Он рос как артист от спектакля к спектаклю и уже начал приобретать поклонников и поклонниц. Рисунок его роли стал тоньше, проникновеннее, изящнее, все больше и больше соответствовал духовному и психологическому образу персонажа. Обретя популярность, Шаляпин стал беззаботен, весел, развлекался весь день, катался с барышнями в лодке, уговорил Тарнаги переехать в тот дом, где и он жил. Учиться у Мамонтова Шаляпин продолжал усердно. Но все давалось ему легко, казалось, он не затрачивает ни малейшего усилия на восприятие очередного урока и на воплощение его в очередной роли. Правда, роль Мефистофеля, самая трудная из его репертуара, все еще плохо давалась ему. И критик Кащенко, отмечая это, писал в Нижегородском листке. «Господин Шаляпин по обыкновению хорошо пел». Но в игре замечалась ненужная развязность и излишнее подчеркивание, особенно в сцене с Мартой в третьем действии. Мефистофель, все познавший и все оценивший дух сомнения, не должен так близко принимать к сердцу людскую пошлость. Зато безусловным успехом пользовался Шаляпин в партии Мельника. Русалка была поставлена со старыми декорациями Васнецова или Витана, которые поразили в свое время москвичей, а теперь нижегородцев. Они ли помогли Шаляпину вжиться в образ, или урок Мамонтова воспринял он лучше, но в этой роли менее, конечно, сложной психологически, чем роль Мефистофеля, и более близкой, потому что это была русская роль, Шаляпин достиг такой высоты, что тот же Кащенко писал, «Если молодой артист, будет продолжать так же работать и идти вперед, как он это делает теперь, то можно с уверенностью сказать, что через несколько лет он займет видное положение среди басов русской оперы. Подобные пророчества, которым суждено было сбыться с такой скоростью и в такой мере, о которой не мог предположить Кащенко и не мог даже мечтать сам Шаляпин, радовали Феденьку. Он видел, как влюблен в него Мамонтов, Как относится к нему Коровин, как радуются его успеху товарищи-артисты, как благоговеет милый добродушный Труффи, который еще в Тифлисе, а потом в Петербурге в Панаевском театре, быть может, первый понял, какие богатырские силы таятся в этом долговязом, нескладном юноше. Что-то лихорадочно веселое и озорное было в Шаляпине, когда он прибегал в театр перед началом спектакля и, гримируясь под наблюдением Савы Ивановича, надевая на себя костюм, бросал между делом вошедшему в уборную завитому и одетому во фраг труфь. Вы, маэстро, не забудьте, пожалуйста, мои эффектные ферматы. И через несколько минут, совсем одевшись, загримировавшись и тотчас преобразившись, Клал руку на плечо Труффи и уже серьезно говорил. «Труфочка, помнишь, там не четыре, а пять. Помни паузу». Труффи все прощал Шаляпину. Проказы и понебратство. «Это такая особенная человека», — говорил он умиленно и восторженно. «Но такой таланта я вижу первый раз». 7 июля дана была в Нижнем «Снегурочка», поразившая в свое время москвичей и совсем уж новинка для нижегородцев. Исполнители были, конечно, не те, что в 80-е годы в Москве. Вместо Салиной Снегурочку исполняла Цветкова, великолепно исполняла Весну Ростовцева. Декорации и костюмы, о них мы уже говорили достаточно, произвели огромное впечатление. Рецензенты писали о Снегурочке с похвалой. А за оставшиеся до конца сезона полтора месяца опера была дана еще десять раз. Но вот наступил август. Сезон в Нижнем подходил к концу. Газеты подводили итоги, хвалили не только Шаляпину, но и других артистов — Цветкову, Люботович, Нуму, Секар Рожанского. Хвалили всю труппу, поняв, что не коммерческий, а художественный интерес стоит на первом месте во всех ее начинаниях.